Он отбросил эту мысль. Неуверенность в себе была его главным недостатком, и ещё трусость. Он должен придерживаться своих принципов, несмотря ни на что. Выработать такие принципы было уже само по себе нелегко, но когда решение принято, следует проявить твёрдость характера и руководство цими. Но Савёл всё так запутал. Я вижу, ты не требуешь, чтобы они соблюдали правила питания сказал Кефа, проведя несколько дней среди новообращенных Савла, когда они все ели мясо, зная, что оно куплено на море, а не у еврейского мясника. «Конечно, не требую», — сказал Савл. «Это чушь. Какая разница, как была зарезана овца? В любом случае Иаков не держит своих обещаний. Он по-прежнему посылает людей шпионить за мной. Двое шпионов были здесь две недели назад». — Надеюсь, ты не думаешь, что я приехал шпионить, — сказал Кефа. — Я знаю, что это не так, — сказал Савв. Невзирая на определенные душевные страдания, Кефа все же сделал это. Он заставил себя это сделать, так как считал, что Савв прав. Он заставил себя есть вместе с ними. Сначала пища застревала у него в горле, но потом стало легче. Но когда он уже был готов поздравить себя с налаживанием отношений с Савлом и с победой над самим собой, произошли одна за другой две вещи. Во-первых, Савл поделился с ним кое-какими зародившимися у него идеями, которые, по его мнению, сделают их путь более привлекательным для греков. "Ты должен понять", объяснял Савл. "Речь не идёт о том, чтобы сделать его легче, Речь идёт о придания ему понятной им формы например греки равнодушны к пророчествам они раньше никогда о них не слышали кеф и неуверенно кивнул пророчества были доказательством но то о чём говорил савл имело смысл от многих вещей придётся отказаться сказал савл но на их месте в его глазах появилось странное выражение которое удивило и обеспокоило Кефу. Это был какой-то благодейный страх, потрясающий, продолжал Савл. Но всё началось с упражнений для ума, и чем больше я упражнялся в этом, очевиднее становилось, говорил по существу, сказал Кефа. И Савл сказал по существу, с отступлениями, пояснениями, примерами и выдержками из языческой философии, который Кефа плохо понимал и не скрывал этого. Савл даже сделал экскурс в особенности арамейского языка. Он говорил 3 часа. В углу стояли песочные часы. Тем не менее, он сказал по существу и сказал это так ясно и чётко, что даже Кефа, который в какой-то момент закрыл руками уши, Савл этого не заметил, не мог притвориться, будто не понял сказанного. Он дал Савлу последний шанс взять свои слова назад. То есть ты предлагаешь, сказал он, стараясь не выдать в голосе волнения, от которого мог бы задохнуться, вырвись оно наружу, дабы иметь больше новообращённых, говорить им, будто тот, кто, как я точно знаю, был человеком, и кого ты вовсе не знал, был не человеком, а богом, не просто богом, сказал сов а богом с большой буквы. В результате, когда на следующее утро от Атека прибыла очередная группа доброжелателей, Кеф выпослушался ни разума, и даже ни сердца, а своего желудка. Он отвернулся от Савла и новообращённых, ел отдельно с гостями. Слово лицемер, презрительно брошенное Савлом, звучало у него в ушах как приговор его вечному стремлению идти на компромисс. Император, властелин мира, лежал на спине со свинцовым листом на груди. Он приоткрыл один глаз, когда к нему приблизился Симон, сопровождаемый охранниками, и закрыл его снова. Охранники с брицанием остановились, отдали честь и сделали что-то шумное своими копьями. Император открыл оба глаза и снял с себя свинцовый лист. Он сел и... И сделал недовольный жест, будто обнаружил муху у себя в стакане. Охранники двинулись в обратный путь, грохоча, будто сталкивающиеся корабли, и заняли свои места вдоль стен. Перед Сиимоном был миловидный юноша лет 18 с маленькими, странно светлыми голубыми глазами, которые смотрели так, будто им доставило бы удовольствие созерцать то, на что обычные люди смотреть не любят.